3. Через неделю после обеда с тетей Викторией, задолго до того, как она смирилась со многим, если вообще с чем-то из того, что они тогда обсуждали, задолго до того, как она поделилась с данной подробностями о Белси Дюрант, Герт открывала входную дверь дома ее родителей. День она провела в нескольких милях отсюда, в окружении роскоши горного дома Махонг, на симпозиуме по наследственным правам, который, по-видимому, служил налоговым прикрытием для проведения выходных на озере Махонг. Герт могла бы остаться в отеле и продолжить общение с привлекательной молодой студенткой юридического факультета, с которой разделила ужин, а затем побеседовала в баре отеля. Но договорилась остаться у родителей, которых после откровений тети Вики ей не терпелось увидеть во плоти. Эта потребность в купе с внезапным приступом вины. Подтолкнули ее к парадному входу отеля, где Камердинер распорядился подать ее приус, не намекнув на поздний час. Из-за пары выпитых мартини реакция ее замедлилась, и Герт вела машину по серпантину горной дороги вниз, чувствуя, как потеют на руле ладони. Если не принимать во внимание назойливости пары фар, преследовавших ее на протяжении нескольких миль, ее тревожила их возможная принадлежность полицейской машине, Поездка к родителям прошла без происшествий. И вот она закрывает за собой дверь, осторожно кончиками пальцев, как делала подростком, прокрадываясь домой по истечении комендантского часа. Она почти ожидала увидеть свою мать, сидящей на диване гостиной, поджав под себя ноги, с пультом телевизора в одной руке, странствующей по пустошам ночных программ. Диван, разумеется, пустовал но это воспоминание привело Герт к мысли, не держала ли ее мать что-либо другое в руке, ту маленькую странную статуэтку, которая будто бы следовала за ней повсюду. Она не была уверена. В те времена ее больше беспокоило, как избежать гнева матери, либо путем словообильных извинений, либо редких протестов по поводу несправедливости того, что ей приходится бежать домой на несколько часов раньше, чем кому-либо из ее подружек. На самом ли деле мать катала ту статуэтку в ладони, или этот образ она нарисовала себе под впечатлением рассказа тети Ви? Воздух в доме был прохладен, что свидетельствовало о продолжающейся одержимости отца, экономии и денег. Его микроуправление домашним отоплением было постоянным источником разногласий, хотя порой и юмористического характера, между ним и остальными членами семьи. Дрожа за кухонным столом, они с Вебом спрашивали отца «Ты же знаешь, сколько ты стоишь, да?» На что отец отвечал «И как, по-твоему, я этого добился?» И у Веба находился ответ «Ты взял все те пени, что мы сэкономили на мазуте, отнёс в банк, чтобы взять там кредит». Веб, Герт и мама фыркали от смеха, а папа качал головой. Герт решила, что не станет снимать пальто и перчатки, пока не поднимется наверх. На полпути в гостиную она остановилась. Последний раз, когда она стояла на этом месте, дальний правый угол заполняла рождественская елка. На ветвях сверкали украшения, которым лет под 30, а пол под ее сенью был весь уставлен пакетами и коробками с подарками. Все вместе она с Даной, Вебс с Шерон, мама с папой. Провели позднее утро, перетекшее в ранний полдень, распечатывая подарки, обмениваясь рождественскими шутками и поглощая щедрое количество сдобренного Маккалланом Гоголь-Моголя. За исключением того, подумала Герт, что все это время с нами была она, Элси Дюрант. Она смотрела, когда она срывает упаковку с Мольберта, которую ей купили мама и папа. Она сидела рядом со мной, а я держала новенькую книгу Скотта Туроу, которую подарил мне Веб. Она торчала за спиной Шэрон, когда мы пили Гоголь-Моголь. И это еще не все. Элси Дюрант присутствовала за завтраком, пока она, Веб и их мать подначивали отца по поводу скупости. Она сопровождала их во время семейных поездок, гуляла с ними по улицам Рима, поднималась на Эйфелеву башню, смотрела на Великую пирамиду Гизы. Когда Герт шла по проходу зала на школьном выпускном вечере, Элси Дюрант тянула шею, чтобы получше разглядеть ее. Когда в апстейт Films показывали первый фильм Веба, она стояла в начале очереди, одна из числа почетных гостей. Каждый дом, в котором они жили, был домом, в котором жила Элси Дюрант как будто во всех имелась дополнительная комната, секретная комната для тайного члена их семьи. Из задумчивости Герт вывел звук, голос, возвысившийся до стона. Она шагнула к подножию лестницы и услышала второй, более громкий стон. Только на этот раз голос был другим, мужским, голосом ее отца. Ее нога уже опустилась на первую ступеньку, прежде чем она поняла, что именно слышит. Ее родители занимаются любовью. Это был не тот хор, в который она когда-либо была посвящена. И хотя Веб утверждал, что неоднократно подслушивал интим их матери и отца, Герт избегала их и не без оснований полагала, что и Веб тоже. Видимо, освободившись от запретов, сковывавших, пока дети находились под их крышей, родители сейчас издавали почти неприличные эмоциональные стоны. По мере того, как они продолжили, Герт почувствовала, что ее щеки краснеют. Ситуация выходила почти комичной. Она не могла себе представить, что будет стоять здесь до окончания сеанса папы и мамы, который может занять неизвестно сколько времени. Интересно, отец пользовался Виагрой. Но красться вверх по лестнице она не считала возможным, поскольку в какой-то момент скрип ступеней выдаст ее присутствие. И как тогда объясняться? Поразмыслив немного, Герт решила, что лучше всего будет притвориться чуть более пьяненькой, чем была на самом деле, подняться по лестнице и пройти по коридору в свою комнату, якобы она только-только вошла в дом и ничего не слышала. Оставалось лишь догадаться, примут ли родители ее притворство. Но, по крайней мере, такой вариант позволит им всем избежать неловкой ситуации. К удивлению и ужасу Герт, топот ее ботинок на лестнице, ни в малейшей степени не повлиял на стоны, доносившиеся со второго этажа. Неуверенная в том, достаточно ли шума производит, Герт, подходя к верхней площадке, топнула сильнее, лишь только чтобы услышать присоединившиеся к стонам резкие вскрики. «Ой, да ладно», — подумала она, не таясь, шагая к своей комнате. Может, родители разыгрывают с ней какую-то странную шутку? Не могут же они быть настолько глухими, правда? Она подумала, что, наверное, должна радоваться, узнав, что ее отец и мать оставались близки друг с другом, несмотря ни на что, несмотря на Элси Дюрант. И все же Герт, словно подхваченная шквалом раздражения, пронеслась мимо двери в свою комнату, мимо двери в ванную, к двери в спальню ее родителей, распахнутую. Она было подняла руки, готовая зааплодировать, когда увиденное на широкой кровати заставило ее замереть, затем опустить руки, а затем развернуться и опрометью броситься к входной двери так быстро, как только могли нести ноги. После, после бешеной, как в бреду, гонки домой, тот факт, что она не споткнулась на лестнице и не сломала себе шею, мог показаться ей своего рода чудом. Само собой Дана, проснувшись, спросила Герт, что-то делает дома, разве не должна была она остаться у родителей? Улыбка, с которой Герт приветствовала ее, и объяснение, мол она не хотела никого тревожить, решила вернуться этой же ночью. Все это было триумфом актерского мастерства, который вызвал сонную улыбку на губах Даны и отправил ее довольную и успокоившуюся обратно в постель. Я дочь своего отца. На самом верху высокого книжного шкафа в ее кабинете пыль прилипла к бутылке текилы, подаренной клиентам, развод которого герт организовала и и для себя выгодой. Она достала бутылку, вытерла ее и отнесла на кухню, где налила щедрую порцию содержимого в стакан для сока. Она не питала иллюзий по поводу способности алкоголя очистить память от увиденного. Вся картина, запечатлелась в ее сознании во всей своей неправдоподобности. Однако, если повезет, его сила хотя бы заглушит тот ужас, который нависал над ней всю обратную дорогу. От первого глотка спиртного Герт закашлялась, едва не поперхнувшись, но второй проскользнул более гладко.